Наконец ему надоело. Да и небо на востоке светлело, пора бы вздремнуть. Он растолкал бесстыдно дрыхнущего напарника, всучил ему монокуляр и с наказом, секи внимательнее, перевернулся на спину и прикрыл глаза, собираясь подремать. Кажись, только прикрыл, а Сашка уже трясет и бинокль под нос сует. «Монокуляр где?» — обеспокоился Данил. «Полковник головы снимет». «У меня, не волнуйся, светло же». Данил перевернулся, оглядываясь. Красный блин солнцем над горизонтом, значит, уже почти пять. Вытащил из кармана разгрузки размеренно пощелкивающий Дозимер взглянул, так и есть, без десяти. Принял у напарника бинокль, свой лень было вытаскивать. Глянул в сторону ворот и мгновенно проснулся. Из части гуськом выходили четыре человека. Трое в полной экипировке, в шлемах и, главное, в брониках, а один в обычном ОЗК. Войсковые в бронежилетах не ходили, смысла не было. Враждебно настроенных сапиенсов с пулеметами наперевес в округе не наблюдалось, а с мутантами безбройников ловчее дела иметь. Бронежилет — это лишний вес, а лишний вес — это скованность движения и недостаток скорости, и, как следствие, скорейшая гибель в их корявых когтистых лапах и зубастых пастях. Значит, трое — это гости, раз местных обычаев не знают а тот, что без бронника, проводник. А значит, есть шанс выполнить поставленную полковником дополнительную задачу». Данил сунул бинокль Сашки, знаками показал. «Спускаемся». Выхватил нож, полоснул по веревке. «Некогда развязывать». И в следующую секунду уже полз поскобом вниз. Глянул вверх. Над головой маячила Сашкина задница. Без раздумий за напарником полез. Без страховки. «Молодец». До земли они добрались за пару минут. Данил прикинул. «Те четверо наверняка крощицы двинутся. По этой дороге больше некуда. Значит, можно их немного опередить, срезав через дворы, параллельно дороге, и встретить уже на опушке. Правда, бывает, во дворах нечисть попадается, типа выродков. Но иначе никак. «Двигаемся дворами», — озвучил он свое решение, сдергивая со спины винторез. «До опушки. Там примем. Или в рощице». «Главное, чтоб свышек не было видно». Сашка молча кивнул. «Бегом». Напарники рванули к цели, сделав небольшой крюк и держась как можно дальше от части. По пластунски переползли дорогу, вскочили, нырнули во дворы. Здесь их вряд ли бы заметили свышек, но появилась другая опасность — мутанты. Хотя вблизи части они селились редко, но чем черт не шутит. Жила же одно время маленькая семейка выродков в той трехэтажке, где котельная стоит. Почему бы и здесь им не обосноваться? Подумал и как накаркал. Не зря я частенько говорил, что мысль материальна. Пробираясь по второму дворику, Данил мельком взглянул на ряд гаражей, тянущихся слева. В темном проеме между двух железных коробок стояла пригнувшись корявая фигура – выродок. Данил мгновенно выбросил левую руку в сторону, качнул вверх-вниз, подавая Сашке сигнал «сесть на месте», одновременно с этим становясь на дно колено и разворачиваясь в сторону мутанта. Вскинул винтовку, привычно выбирая рабочее расстояние от глаза до линзы, ловя в оптике голову выродка и насаживая ее на верхний угольник елочки. Мутант попался пуганный, тут же сориентировался, что к чему. Подсел немного, собираясь прыжком уйти с линии огня, однако Данил уже нажал на спуск. Интерес легонько дернулся, тихо лязгнул затвором. И, пораженная тяжелой пулей, голова выродка разлетелась на несколько кусков, разбрызгивая содержимое. Тело тяжело повалилось на землю, забилось в конвульсиях. «Контакт!» — сзади застрекотал автомат Сашки. Данил тут же крутнулся в противоположную сторону и увидел, как из подъезда дома метрах в сорока от них вывалилось десяток таких же приземистых мощных фигур. Трое тут же, один за другим, улеглись на землю. Сашка на учебных стрельбах тоже нищих щихлебал. Данил бросил приклад к плечу, упираясь щекой в надставленную полочку и выискивая следующую цель. Нашел. Винтовка опять плюнула, и одного из рванувшихся с крыльца мутантов отбросила назад. Пуля попала в шею, разворотив трахею, и вышла сзади, ранив стоящего сзади выродка куда-то в грудь. Он завизжал, развернулся и попытался скрыться в глубине подъезда. Но порог на своих ногах так и не пересек. Следующая пуля вошла точно в затылок, бросив его вперед. Тело по инерции, безвольной тряпкой, улетело куда-то в подъезд. Оставшиеся пятеро гигантскими прыжками уже летели к сталкерам. «Меняю ствол!» Заорал вдруг Сашка, бросая калаш с опустошенным магазином под ноги и выхватывая из кобуры разгрузки Макара. Гадство! Как не вовремя! Данил тут же перевел винторез в автоматический огонь и короткими очередями, уже не глядя в оптику, снял еще троих. Сашке удалось ранить одного, но больше они не успели. Выродки, за пару секунд преодолев расстояние, с визгом кинулись в атаку. Данил уклонился, пропуская мимо летящее в прыжке тело отбросил в сторону винтовку и рванул из рюкзака соперную лопатку. Успел заметить краем глаза, как Сашка схватился со вторым, тем, которого успел подранить. Ничего, полминуты протянет. Сердце уже привычно замерло, словив адреналиновый удар. Замерло и рванулось вперед с утроенной скоростью. Время замедлилось, потекло вязко, словно кисель. Он развернулся, выискивая своего противника. Выродок, промахнувшись после первого броска, тоже разворачивался. Толкнулся мощными кривыми ногами, опять кидаясь на сталкера. Данил еле успел увернуться от здоровенных загребущих лап с кривыми когтями. Махнул лопаткой с чавканием, врубая лезвие в сустав, и одна из рук, отделившись от тела в районе локтя, упала на землю. Выродок завизжал, закрутился на месте, хватаясь за хлещущей кровью обрубок, и получил прямо в голову второй удар, снесший половину черепа. Тело все еще падало в пыль, а Данил уже бросился на помощь к другу. Сашке приходилось хреново. Такими же скоростно-силовыми качествами, как напарник, он не обладал и в поединке с выродком один на один уступал тому и в силе, и в массе, и в скорости. Мутант оседлал его, придавив к земле и драл теперь когтями, пытаясь прорваться горлу. Сашка орал, закрыв голову руками, в глухой обороне, бился, пытаясь выдраться. На ходу перехватив черенок лопатки обеими руками и замахиваясь ею из-за головы как топором, Данил подлетел к мутанту и с размаху всадил отточенный край прямо в шею, чуть пониже затылочной кости. Лопатка прошла насквозь, снеся голову с плеч. Из еремной вены ударил тугой, пульсирующий фонтан густой, почти черной крови, и тело завалилось набок. Данил пнул скалющееся на земле голову куда подальше. Ногой свалил обезглавленный обрубок с товарища, помогая ему сесть. Сашка хрипел от боли, мотал как пьяный головой, практически теряя сознание. Защитный комбинезон на руках был разорван в клочья, свисал длинными лоскутами. Текла кровь, в продранных щелях виднелось выпирающее мясо. Данил усадил товарища, подложив в виде опоры тело выродка, сунул лопатку на место, бросился к винторезу, подхватил, перезарядил, огляделся. Тишина. И трупы вокруг. Сашка вдруг завыл, затряс окровавленными руками. Данил подскочил к нему, дернул из-под сумка аптечку, вытащил жгуты, споры перетянул руки, останавливая кровотечение, всадил в предплечье шприцы с адреналином и противостолбнячной сывороткой. Для верности вколол еще и кустарный раствор «Бэхи» — сноска «Бэха-Бэшка-190» — препарат, на сегодняшний день являющийся самым эффективным радиопротектором в мире. То и дело, оглядываясь, замотал руки бинтами прямо поверх ОЗК. Уколы потихоньку начали действовать. Сашка мотался из стороны в сторону, что-то бубнил в противогаз, пытался самостоятельно подняться. Данил повесил винторез на грудь, калаш туда же, и, подняв напарника, взвалил его на спину. Сашкины руки заболтались, как плети. Он скрипнул зубами, застонал. «Терпи, Сань, терпи. Сейчас дойдем до дома потихоньку», бормотал Данил, впрочем, прекрасно понимая, что у них есть все шансы до дома как раз-таки не дойти. Падется еще одна такая семейка или более-менее крупная стая псов, и конец. «Там перевяжут, помогут, в себя придешь». «Ну вот, видишь, пошли потихоньку!» Сзади заскрежетал гравий. Данил резко обернулся, вскидывая пернач и удерживая левой рукой Саньку. Во двор входила выслеживаемая ими группа с проводником из войсковых. Увидев столь живописную картину, кучу трупов, причем два даже с членовредительством и сталкера с полуживым товарищем на спине, замерли настороженно, поводя стволами. «Ого! Ни одного калаша!» Две «Грозы», «Абакан» у проводника и даже вон «Миниме» – ручной натовский пулемет. У крайнего бойца в бронике. Кучеряво живут. Сноска. с 14 «Гроза» автомат, разработанный с кип в 1994 году для спецназа МВД. Выполнен по схеме «Буллпап». АН-94 «Абакан». Калибр 5,45 мм. Автомат Никонова образца 1994 года. Автомат отличается высокой точностью и кучностью стрельбы. Сноска. Ф.Н. Minimi, Бельгия. М-249, США. Пулемет разработки бельгийской компании FN херстол в середине-конце 1970-х и начале 80-х годов. В серийном производстве с 1981 года. Состоит на вооружении многих стран. Проводник первым опустил оружие. Данил настороженно следил за остальными, переводя ствол с одного человека на другого. «Мужики, это свои! Стволы в землю!» Глухая пробубнила из-под противогаза, и фигура в сером ОЗК осторожно двинулась к Данилу. «Эй, друг, ты ствол-то опусти, товарищу помочь надо, нет?» Трое бойцов в брониках тоже опустили оружие, разошлись в стороны, поглядывая вокруг и прикрывая их от вторжения незваных гостей. Данил с облегчением пихнул пистолет в кобуру. «Нести помоги, надо носилки сделать». «Вах, что носилки, эй, Сейчас по очереди донесем. Проводник подошел ближе, заглянул в противогазное стекла. «Тут нести-то! Кто?» «Добрыня! Ты?» Данил, впрочем, по слегка заметному кавказскому акценту и так уже понял, кто проводник. «Ибрагим!» — раздалось из-под противогаза, подтверждая его догадку. «Это Попович с тобой, так?» «Да, ладно, пошли так, только руки ему придерживай». Отряд потихоньку тронулся. Сашка в забытии что-то бормотал, лежа на широкой спине товарища, судорожно дергался иногда всем телом. Ибрагим осторожно придерживал забинтованные руки. Бойцы, так и не произнеся ни слова, двигались рядом, поглядывая по сторонам. Как же так? нарушил молчание Ибрагим, когда отряд вышел на дорогу. Как так попал, и э Да вот так. Одиннадцать выродков, девятерых со столов, двоих в рукопашку и протянул Ибрагим, — «двоих рукой валыл? Здоров! Считаю, легко отделалось? Знаю». Ибрагим опять замолчал, сосредоточив все внимание на Сашкиных руках. Данил шел, теряясь в догадках. Получалось, не собирались войсковые на вокзальных нападать. Если б хотели воевать, замочили бы их Сашкой прямо там, во дворике. Без проблем замочили бы. Ну, может, одним раненым отделались бы, не более. «Так нет, вот, рядом идут, помогают. Что ж тогда?» «А вы куда направляетесь?» «К полковнику», — коротко ответил Ибрагим. «Прапор велел делегацию сопроводит». «Дело какое?» — осторожно осведомился Данил. «Не знаю. Нам не докладывают». «Ну, не докладывают, так не докладывают. Главное, донести помогите, а там уж и сами выясним. Вот интересно, а где, кстати, Ариец?» Илюха, как скоро выяснилось, был рядом. Его тройка вынырнула из бокового проулка уже перед самой опушкой. Бойцы было напряглись сначала, но Данил вовремя успел подать знак, что это свои. Группа Арийца, сам Илья, Пашка Бармоглот и Славка Локатор сразу оценила положение и молча влилась в отряд, занимая круговую оборону. Так и дотопали до убежища. Пока спускались в подвал, проходили через тамбуры, дорезали на Сашке рукава УЗК, не снимать же костюм вместе с бинтами и жгутами, начальник, вновь заступивший смены, видимо, успел по внутренней связи доложить полковнику. На выходе из тамбуров их ждал целый комитет по встрече, состоящий из самого Родионыча, Айболита и двух медбратьев. Сашку немедленно погрузили на носилки и унесли в лазарет, а переговорщиков увел к себе полковник. Попросил только на прощание, понизив голос. «Дань, ты бы посидел еще на поверхности?» «Там Пашка сейчас молодежью, опыта почти никакого, хотя бы до тех пор, пока я гостей не провожу. А то хрен знает, не отвлекают ли». Данил вздохнул, плюнул с досады. Он-то прилично надеялся. Напялил новые ОЗК, запас которых всегда хранился в шкафчиках тамбура, где выдавалась чистая одежда, и вновь полез на поверхность. На улице насупливалось. Солнце, вскарабкавшееся уже довольно высоко, куталось в темные облака. Северную часть небосклона на горизонте вообще затянуло серо-свинцовыми тучами. Данил поднялся на крышу, уселся под башенкой, лицом к промзоне, кивком отвечая на приветственно поднятые руки бойцов смены. «В начальниках смены сегодня ходил Пашка Батарей». Парень, помладше года на четыре, получивший Погонялого за свою гиперактивность, не дававший ему ни минуты усидеть на месте. Едва Данил присел, он тут как тут, уселся рядом. «Как сходили? Где были-то? Что за задание?» «Военная тайна», — буркнул Данил. «Да ладно тебе, и так все знают. Че, за войсковыми следили?» «А если знаешь, чего спрашиваешь?» «Следили, наследили». «Сильно Саньку-то подранили. Кто?» «Как получилось-то?» Данил не выдержал, рявкнул. «Батарей, твою мать, отвали!» Пашка аж подскочил от испуга. «Да ладно тебе! что то ты нервный сегодня!» «Будешь тут нервным! У меня напарника подрали, а ты тут бродишь, сплетни подбираешь!» Батарей, видя, что разговора не получается, отстал. Чего и впрямь лезть к человеку, если у него неприятности. За Сашку-то Данил, конечно, переживал, но не сказать, чтоб сильно. Айболит и не такие раны, бывало, штопал. Да он и сам вовремя товарищу помощь оказал. Перетянул, замотал по всем правилам. Санька больше от болевого шока из строя выбыл. Проспится, и уже завтра будет в нормальном состоянии. Ну, наложит Айболит несколько швов. Что нам, привыкать, что ли? У его он самого на теле можно десяток-другой боевых отметин насчитать. И на спине, и на груди, и на ногах. И левая скула вон наискось, от виска до губы располосована. Чудом глаз не задет. Даже на заднице есть. По молодости еще было. Выродок обеспечил. И все-таки, хоть и не сильная, но тревога была. Сашка ведь как брат. Росли-то вместе. Он всего на пару лет моложе Данила. Да и редко у каких братьев такая дружба и взаимовыручка, как в спарке у сталкеров. Вместе по краю ходят. Вместе рискуют. Прикрывают один другого. Ведь и раньше вот бывало, что друг друга на себе до жилища перли. Бывало, что Данил Сашку, вот как сегодня, а бывало, что и совсем наоборот. А случалось и так, что оба они, держась друг за друга, на площадь перед убежищем кое-как выползали, а там уж охрана подбирала. Всяко было. Данила припомнился случай несколько лет назад, когда на них напала здоровенная стая собак, особей в 200, не меньше. У них тогда гон был, в огромные куче сбивались. И загнала сталкеров на автобусную остановку неподалеку от вокзала не там, на крыше, в окружении шевелящейся собачьей массы, бесящейся от близости добычи и невозможности ее достать, они просидели почти трое суток. Пошевелиться лишний раз боялись, чтобы не провалиться сквозь дырявую, проживевшую насквозь крышу прямо в толпу беснующихся тварей. Данила тогда куснул за ногу матерый кабель сантиметров 70 в холке, да так, что кровь сочилась все трое суток. Такое бывало у некоторых собак, в слюне попадались вещества, замедляющие свертываемость. Да еще и башка гудела. Жар, лихорадка, ломота в костях, короче, все прелести, которые испытывает человек после укуса мутировавшей твари. Сашка ухаживал за ним, себя не жалел. Ни единой капли воды из гидраторов не выпил. Все товарищу. Не спал практически ни минуты. Приглядывал, чтоб Данил, впадающий временами в забытье, сильно не буянил и, не дай бог, не проломил своей бычьей тушей ржавую, дышащую на ладан крышу. Таблетки периодически скармливал, сыворотку колол, да еще при этом успевал от собак отстреливаться. Через трое суток, когда подоспевшая помощь разогнала мутантов и сняла напарников, Сашка от жажды недосыпа находился едва ли не в худшем состоянии, чем Данил. Они оба тогда у Айболита неделю провалялись. «Вот это, друг, настоящий! Именно под такие случаи подходит сталкерская поговорка «Сам погибай, а напарника выручай!»» Внезапно Данил очнулся, выныривая из воспоминаний. Огляделся, суматоха какая-то нездоровая. Народ толпится у западного края крыши, обращенного к промзоне. Пальцами вдаль тычут, руками размахивают. Вдруг батарей, стоящий в центре толпы, что-то заорал. Что Данил не расслышал из-за противогаза. Но люди бросились в рассыпную. Забегали, начали подтаскивать цинки с патронами, переносить с восточной стороны пулеметы. Два человека потащили мешки с песком, подняли дружно хекнув, положили на бетонный бортик. Еще двое приперли следующий, уложили прямо на первый штабелем. Что за кипиш? Данил поднялся на ноги, выглянул из-за бортика. И натурально чуть челюсть не потерял. По насыпи, постукивая колесами по стыкам рельс, медленно катилось огромное, длинное, многосуставчатое металлическое чудовище. Низенький приземистый тепловоз, тянущий за собой состав. К тепловозу прицеплена цистерна, вероятно, для запасов топлива. Бронированные вагоны в камуфляжной раскраске с торчащими вверх стволами пушек и пулеметов различного калибра и поворотными башнями для кругового обстрела на каждом. И несколько платформ, состоящими на них танками, повернувшими орудия в сторону вокзала. Все это Данил разглядел буквально за мгновение. В следующий миг он, сорвав со спины винтовку, уже сидел на одном колене, скорчившись за бортиком и, приникнув к окуляру прицела, шарил прицельной сеткой по бронированному монстру, пытаясь выцелить хоть какую-то мишень. Тщетно. Бойницы и амбразуры были тщательно задраены. Наружу торчали только окуляры визуального наблюдения на поворотных башнях броневагонов. Бронепоезд подкатился, постепенно замедляясь, и встал, лязгнув сцепкой, прямо напротив здания. Пушки и пулеметы броневагонов торчали все так же чуть вверх, и даже пушки танков начали демонстративно подниматься, пока не уперлись дулами в насупившиеся тучами неба. «Не стрелять!» Данил аж подпрыгнул от внезапного вопля. Оглянулся. Рядом сидел Пашка, подсчитывая вагоны состава. «Раз, два, три, четыре, семь, четырнадцать вагонов вместе с платформами, два тепловоза и цистерна», — поделился он подсчетами. «Откуда такое чудовище?» «Гости наверняка привели», — ответил Данил. «Какие гости?» «Э, да ты не в курсе». Данил вспомнил, какую секретность Родионыч развел вокруг прибывшего к войсковым караванам. «Ладно, чего уж. К войсковым гости прибыли, человек пятьдесят бойцов. Ну и, видимо, это тоже их». «А хрена И что будет? Что делать-то теперь?» «А я знаю. Сиди, приказы жди. Видишь, не стреляет. Специально пушки подняли. Значит, что-то им от нас нужно. Хрена се, сиди, жди». Батарей поежился. «Видал калибр какой! Что мы им с нашими пулеметиками? Как жахнут со всех стволов, размечут на раз, одни развалины останутся!» «Родионычу-то доложили уже?» «А как же?» «Вот они мы России. Он наверняка уже сидит, все вопросы решает. Видишь, даже ГБР не выскочило». «Да я ничего!» «Пробормотал Пашка. Подыхать просто неохота!» Уж в этом Данил с ним мог полностью согласиться. Как бы дерьмово не было их существования, подыхать, тем не менее, совсем не хотелось. Значит, ждем команды. Военное положение еще никто не отменял. Батарей промолчал, словно признавая за Данилом право принимать решения и отдавать распоряжение. Да так, в принципе, оно и было. Пашкина смена состояла практически из одной молодежи до 16 лет. В рейды, пока еще не ходивший и смотревший на матерых сталкеров, какими представлялся им Данил снизу вверх с раскрытыми ртами. Жизнь, полный невзгод, лишений, и ограничений не давала надолго задержаться в детском возрасте. Как и в средние века или во времена войны, дети убежища очень рано становились самостоятельными. А уж тем более это касалось ребят поколения Данила, ведь в том числе и на них пришлись все нагрузки первых лет, становления общественного строя убежища, тяжелый труд практически наравне со взрослыми. Вся полнота осознания ответственности за каждый свой шаг, каждое свое действие. В 7 уже хороший помощник. В 12 полноценный, отвечающий за свои поступки член общества. В 15 воин, обращающийся с оружием, достаточно хорошо для того, чтобы постоять за себя в случае опасности. К поколению батареи таких суровых требований не предъявлялось. Жизнь потихоньку налаживалась, и теперь молодежь убежище даже в 15 позволяла себе достаточно беззаботный образ жизни, хотя и считалась уже вполне самостоятельной. Данил этого не понимал. Как же так может быть? Семь лет он уже работал на фермах, учился и упорно тренировался под чутким руководством полковника. 14 – первый выход на поверхность, пусть пока и под присмотром старших, а затем и первый самостоятельный выход. В 16 первый убитый враг. И теперь, в 21, когда счет перевалил на третью сотню рейдов и второй десяток убитых врагов, он чувствовал себя по сравнению с этими пацанами матером многоопытным бойцом. Ждать долго не пришлось. Спустя буквально часа полтора дверь, ведущая на лестницу на первый этаж, Открылась, и на крыше, в сопровождении троих переговорщиков и Ибрагима, показался полковник в своем ОЗК с отличительными парными полосками, намалеванными красной краской на правой руке и ноге. Остановился у бортика, долго смотрел на бронепоезд. Четверка визитеров стояла сзади, помалкивала. Насмотревшись, полковник резко развернулся на месте и в воинском приветствии бросил руку к козырьку своей старенькой армейской кепки, надетой поверх противогаза. «Честь имею! Батарей, проводи гостей!» Пашка тут же сделал знак двум бойцам смены, и гости в сопровождении караула потопали к выходу. Родионыч остался. Подошел к Данилу, остановился. Тут же к ним бочком подкался батарей. «А ну, как интересного, чего скажут?» Повисло молчание. Какие новости, Сергей Петрович? Не утерпел наконец Пашка. Полковник задумчиво теребил крокодильчик на ОЗК. После обеда собрания командного состава. Наконец прогудел он из-под противогаза. Интересные новости нам принесли. Ой, интересные. А что такое? вскинулся Данил. На собрании, Данил. Все на собрании. Спасибо, что подстраховал. А теперь иди-ка ты домой. Время уже к обеду подходит. Отбейся часиков до трех, а потом как штык у меня. Двигай. Данил поднялся по причине бесполезности, даже не пытаясь больше расспрашивать полковника, и потопал вниз. Старшой сказал отбой, значит отбой. К вечеру, так или иначе, все станет известно. Оставалось только набраться терпения.